Что это было? Ну и что это было? Хрен его знает. Напали на повозки, пошли махать топорами, а когда беженцам пришла помощь, шустрил вместо бегства устроили штурм. А ты чего один выперся? Нас бы подождал или в герой решил сыграть. Сдалась мне шибка но там кто-то заорал «Эльф!» Какой эльф? Вот и я хотел узнать какой. Если бы заорали скидки на машины, я бы не вышел. Ходивший по комнате Сергей встал перед Федором и с расстановкой спросил. «Так ты видел кого-нибудь или только слышал?» «Не видел никого, кроме толпы шустрелы и толпы беженцев. К ним еще подоспели несколько любителей посиделок из кабака». «А эльф?» «Нет. Среди бандитов один был с мечом, остальные с топорами и копьями. Может, это он?» Федор пожал плечами и виновато развел руки. «Мол, не углядел, каюсь. Хотя каяться не в чем. Кого можно рассмотреть в такой круговерте ночью при свете факелов?» «Среди трупов только люди», — ставил Рустам. «Кто орал, неясно». «Может, поговорить с уцелевшими?» — предложил Степан. «Мы допрашивать можем, вроде как при исполнении». «Они от боя не отошли, без толку спрашивать», — ответил Сергей. «Утром поговорим». «Можем не успеть» мыкнул рустам когда я поднимался двое мужиков проверяли повозки отошли от боя или нет, но свалить отсюда хотят вообще странно что выходцы из доминингов не только слышали о люди, но и знают ее в лицо да мало ли кто видел может это торговец какой бывал в империи на закате там и видел или описание слышал чтобы уверенно опознать эльфа ночью при скудном свете в пылу схватки надо видеть его не один раз. Ну хотя бы два. А значит не только бывать на закате, но и общаться с нелидью. Так кто же этот знаток из доминингов? Вывод Рустама заставил всех задуматься. Действительно, откуда беженец может знать эльфа? Ведь нелюдь тесных контактов с людьми сторонится. Торговые сделки проходят по определенному порядку, когда представители сторон друг друга почти не видят. Все в плащах с капюшонами. Долгих торгов не ведут, цены назначают сразу и почти не меняют. Царит бартер, то бишь натуральный обмен. И потом торговля с нелюдью, дело купцов империи. Причем тут барышник из-за кордона, или он не барышник? Разбор полетов по горячим следам поисковики провели. Правда, толком опросить потерпевшую сторону не смогли. Двое уцелевших мужиков тупо смотрели в сторону, а их помощники, местные жители, разводили руками. Прийти на помощь при нападении Шустрилы – закон. Да выяснения ли тут? Тела убитых Шустрил тоже ничего не дали. Семь трупов, кто погиб от удара топором, кто от копья, кто угодил под разошедшегося Федора. Раненых нет. Кого-то добили беженцы, а Хромов слишком увлекся делом. Вопросы хозяину постоялого двора и жителям Хардара остались без ответа. Сроду в этих краях не видели эльфов. А наглое нападение шустрил из ряда вон все же не выходит. Устроили рубку, так что все они губы. Тот, кто крикнул «Эльф», уже остывал. Кровь почти покинула тело через раскроенный пополам череп. Удар, как отметила Штурмен, был нанесен мечом. Клинок неплохо заточен, не очень широк и длиной около 70 сантиметров. Словом, никаких зацепок и версий. Только что и узнали, что напала банда Бербяна. Есть такой хлопчик в здешних местах, ловкий, пронырливый, наглый и удачливый. Ловили его второй год, но все никак не могли поймать. Впрочем, не есть, а был. Именно Бербян был третьим противником Федора. Он заорал, созывая подмогу, и лег на месте, получив укол клинком. Как и положено, вожаку держался позади своих, управляя схваткой. Да вот не повезло, самый опасный враг зашел с тыла. Но смерть вожака унесла с собой ответы на вопросы и надежду быстро прояснить дело. «Шустрилы мертвы. Тот, кто заорал эльф, тоже. Пленных нет», — подсчитал штурмин а потом сделал вывод. «Значит, остаются только те двое беженцев. Все». Рустам перехватил его взгляд, скривил губы и деловито осведомился. «Дадим им отъехать или здесь возьмем?» штурмин пожал плечами. «А надо ли?» Тебе решать, но эльфы вроде как среди приоритетов. Приоритет сейчас – разведка и съемка карт. Даже перехват беженцев не столь важен. А тут какая-то мутная история явно с душком. Сергей замолчал, прикидывая варианты, потом посмотрел на парней. Их лица не выражали особого желания заниматься этим вопросом. Вообще энтузиазм отсутствовал напрочь. Одно дело – задание, от него никуда. Другое – попутные загадки. Был бы тут Орешкин, товарищ, наверняка бы кинулся вперед. Но его группа, сидевшая которую неделю не в своей тарелке, таким азартом не охвачена. И все же. Как ни крути, шустрилы — забота брантеров. А мутные шустрилы — особая забота. Так что... Берем на выезде. Вздохнул Сергей, видя мрачные лица парней. Выпотрошим как следует. Если пустышка, на том и закончим. А если нет... Огорчить товарищей новой вводной он не успел. На столе заработал коммуникатор. Поисковиков вызвал центр. Уцелевшие беженцы покидать Хардар ночью не рискнули. Кто знает, что ждет их за стенами поселения, ведь несколько шустрил ушли и могут устроить засаду на выезде. Лучше уж пересидеть в запертии, держат топоры в руках. Это, в принципе, верное решение заставило поисковиков изменить план и нагрянуть в гости к беглецам затемно. Ждать утра они не могли. Штурмин был недоволен. Устраивать штурм на постоялом дворе невыгодно. Много лишних ушей и глаз. Хорошо, хоть помешать никто не посмеет. С брантерами связываться дураков нет. Угрюмых мужчин-беглецов привели в комнату брантеров. Предложили вина, а потом перешли к сути дела. Кто, откуда, зачем прибыли в империю, как прошли кордон, кто напал ночью и зачем. Кто орал эльф и почему? Беглецы хоть и одеты в простые одежды, по повадкам явно дворяне, но не из богатых. Так, вторые дети родителей или служивые при дворе владетельного барона. Сперва показывали гонор, но после энергичного разъяснения стихли. Поисковики быстро им объяснили, что здесь империя, и все гости перед представителями власти равны. А дворянская фанаберия может выйти боком. Говорить пришлось и говорить много, но ничего интересного в словах дворян не было. Да, сбежали из Баломира, когда хординги подошли к замку барона. Да, успели проскочить за слоны, миновать земли Мнелла и перейти к его соседу барону Салдепу. Благо в его владения хординги еще не вторглись. По пути была задержка, сломались две повозки. Потом вдруг налетел небольшой отряд хордингов, видимо разведка, Два дворянина и слуги погибли, остальные сумели уйти, бросив сломанные повозки. К Салдепу не поехали, решили как можно быстрее достигнуть кордона империи, да и появление хордингов показало, что враг уже рядом. Неподалеку от кордона оставили одного раненого, у того начался жар. Остальные перешли кордон и попали в руки легионеров. Те после допроса пропустили, взяли плату, кувшин, вина и три монеты. Кто напал в Хардаре, не знают. Видимо, здешние бандиты пограбить решили. Эльф кричал «Мэр Баун!» Почему, непонятно. Спросить не успели. Бауна убили. Беглецы перепугались и... Хотят покинуть эти места как можно быстрее. Уехать в вглубь империи, если власти позволят. Выходило все просто и гладко. Испугались, побежали, отбились, добежали, укрылись. Раненые и убитые не в счет. Хотя их жалко, хотя и играла дворянская гордыня, но здравый смысл и чувство самосохранения подсказали, что геройствовать глупо. Ладно, убедили. Но вот мелкие нестыковки в рассказе напрягали. Почему побежали еще до того, как хординги вошли на землю Балалмера? Более или менее значительными силами, то есть хотя бы сотней второй. Ведь бароны его окружения знать не знали, кто идет к ним. В каком количестве и с какими намерениями. А может, это сосед напал? Как же служивые дворяне без разрешения Сюзерена покинули его, бросили, наплевав на честь? Как так легко прошли земли соседей Мнела и Салдепа? Ведь те кордоны стерегли и соседи опасались. Повезло, знали тайные тропы. Чтобы и повозки проскочили и люди, и запасы по пути смогли пополнить, силой брали или платили. Нет, слишком все просто вышло у беглецов. Тайная миссия? От кого? Блалмеру все равно, его дружина разбита в коротком бою. Сам барон погиб. Один сын тоже погиб. Второй малолетний угодил в плен. Так что никакой призыв о помощи не спас бы. Но пусть. Пусть сами по себе. Тогда другие вопросы. Почему именно на них напали шустрилы? Да еще так нагло, зная, что в Хардаре хватает людей И они сидеть по углам не станут. Пусть несколько, но вступятся. Что такого было у беглецов, что шустрилы хотели получить любой ценой? Или кто, если речь о человеке? За каким хреном, пардон, один из беглецов в самый, казалось бы, неподходящий момент завопил эльф? Узнал кого-то и назвал его кличку? И тут же погиб, совершенно случайно, конечно. Могет быть. Шустрилы свалили, как только погиб их вожак, и из постоялого двора пришла помощь беглецам. Кстати, все разбойники были вооружены привычным оружием. Меч был только в руках того, кто зарубил оравшего беглеца. Тоже совпадение. Немноговато ли для жалкой кучки гостей с полудня, которых так легко пропустило внутрь страны застава легионеров, отнюдь не страдавших добросердечностью? Тоже интересный моментик. В итоге гладкий рассказ оказался покрыт рытвинами и колдобинами недомолвок. Проще говоря, беглецы врали, как все вымерены, но врали упорно, четко и согласованно. Отсюда вывод. Ложь репетировали заранее, но как простые исполнители, заучили лишь базу. На импровизацию сообразительности не хватило. Интересно, погибший беглец, опознавший эльфа, смог бы выдать более интересную версию? В бытность свою, слушателем института МВД, который он так и не окончил, Штурмин с удовольствием посещал лекции по оперативной работе. Наверное, министерство потеряло талантливого сотрудника, так как Сергей уже самостоятельно смог в короткий срок раскрыть два преступления, когда недолгое время работал частным детективом. И сейчас, сразу после повествования беглецов, уже успел выстроить влоговую версию реальных событий. Сырую, конечно, но вполне правдоподобно. А чтобы ее подтвердить или опровергнуть, надо перевести допрос в следующую стадию, когда фигуранты дела понемногу начинают понимать, что вечер перестает быть томным. Точнее, ночь. Повернувшись к рустаму, Сергей подмигнул, отошел в угол и сел на настил, словно уйдя в тень. Варда, получив команду, наоборот подошел к беглецам, стоявшим у стола, оперся руками о столешницу, И душевным тоном произнес. «Дворяне, значит. Высшее сословие, знать!» Беглецы непонимающе посмотрели на него, не зная, как реагировать на столь странные слова. «Эти брантеры, что, не слушали рассказ?» «Но, знаете, вы были там, дома!» — кратчево продолжил Рустам. «А здесь вы никто!» «Любой нердаш, копающийся в земле выше вас!» потому что он поддан империи, а вы пришлые». Голос Рустама постепенно набирал силу, и беглецы уже посматривали на него с беспокойством. Руки тянулись к поясу, где висели ножи. «Ну, поняли. Вас может убить любой человек, прирезать шустрела и пинчуга в кабаке, стоптать лошадью дворянин исконного имперского рода, и ничего ему за это не будет. Но... «Мэр Брантер, но за что?» — прошептал один из беглецов, назвавшийся Веденаром. «Мы ничего». «Вот именно, ничего», — рявкнул Рустам. «А надо бы, надо было сказать правду, а не врать, как сив... как черный сердан, простолюдин». «Мэр», — возмущенно воскликнул второй беглец, — «Эгра, мы дворяне, и не... и не надо болтать, вы врете, мэры». Врете грубо, неумело, и тем оскорбляете нас. Знаете, кто мы?» «Брантеры», — сквозь зубы ответил Эгра. «Да, мы представляем здесь власть Перфекта, а значит и Императора. Обманывая нас, вы обманываете самого Императора. А он этого не терпит. Ясно?» Резкая смена тона разговора, явная агрессия брантеров и столь откровенное прояснение статуса беглецов подействовали на них удручающе. Вставать в позу, вспоминать об оскорбленной чести и требовать удовлетворения от брантеров, они не рискнули, благоразумно рассудив, что сила не на их стороне. Однако стерпеть столь прозрачный намек на их несостоятельность и пропустить не могли. — Мэр Брантер! — дрожащим от возмущения голосом произнес Виденар: Мы не понимаем, почему вы так говорите. — Не понимаешь? Не снижал тона Рустам. «А что ты вообще понимаешь? Сколько тебе жить осталось, понимаешь? Вашим бабам и детям!» Это уже было слишком. Беглецы разом отступили назад и выхватили ножи. Рустам, оскорбляясь, медленно вытащил фальшион. Крутанув его пару раз вокруг кисти, посмотрел на побледневших от гнева и страха беглецов. Стоявший у двери Степан тоже вытащил фальшион и покачал головой. «Даже не думайте». Дворяне не думали, слишком неравны силы, и если пойти до конца, как и положено их сословию, то жить останется совсем немного. Доведенные до предела и загнанные в угол беглецы, уверенные, что их жизни и жизни их спутников под угрозой, не знали, что сказать и как поступить, взгляды невольно отыскали сидевшего в углу Сергея. А тот вроде бы лениво поглядывал на них, соображая, доведены ли они до нужной кондиции. Или пусть Рустам еще постращает. «Мэр Брантер, мэр Шурм!» — выдавил Эгра. «Вы не можете!» «Пожалуй, доведены. Слишком резкая смена обстановки, от помощи в бою до угроз и запугивания, сделала свое дело. И Рустам, молодец, нашел нужный тон и слова. Когда люди на грани, управлять ими легче». Только бы подержать в этом положении обоих подольше, пока не расколются. Штурмин встал, сделал пару шагов вперед, повел рукой. «Уберите ножи!» «Как раз могу, даже обязан. Если в Империю вторгаются ее враги, мы должны выявить их и остановить. Любым способом умных людей достаточно предупредить и помочь понять. Но тем, кто упорно врет, пощады не будет». Веденар сунул нож в ножны и шагнул к столу. «Мэр Шурм! Поверьте, мы не враги! Мы... Мы наоборот!» Он в замешательстве оглянулся на Эгру, но тот молчал. «Мы...» «Но...» — воскликнул Эгра, пытаясь остановить товарища. «Нам нельзя!» «Опять врешь!» — встрял Рустам. «Мы ждать не будем!» Он красноречиво махнул фальшионом, и клинок со свистом рассек воздух в каком-то метре от лица Веденара. Тот отпрянул, выставил перед собой руку. «Нет, я скажу! Эгра, мы должны! Ведь это люди Императора!» «Нам запрещено!» — не очень уверенно возразил тот, явно сбитый с толку. Штурмин, почуяв, что разгадка где-то близко, дал знак Рустаму и Степану убрать оружие и шагнул вплотную к Веденару. «Если это связано с безопасностью императора, вы должны нам сказать». «Это закон». Рустам сложил руки на груди и с угрозой добавил. «И мы можем карать непослушных, кем бы они ни были». Довод был убедительный. Веденар взглянул на товарища, но тот больше не возражал. Понял, что его жизнь зависит от того, поверят эти люди в его искренность или нет. «Мы...» начал Веденар. «Мы правда не враги. Мы ваши помощники». «Кто?» Дворянин собрался с духом, вскинул голову и выпалил. «Мы помогаем людям императора».